ни одному человеку из окружающих меня за исключением моих новых друзей чистолюбие тавана мне очень подозрительно в евиль любит только хорошее вино и продаст своего короля за бочку мальвазии манмеранси ничего не хочет знать кроме охоты и проводит всё время в обществе собак и соколов граф рец испанец гизе лотарингцы. Да простит мне Бог, но мне создаётся, что во всей Франции только три честных француза. Я, мой наварский зять де да Ти. Но я прикован к трону и не могу командовать армией. Самое большее, что мне позволено это поохотиться в Сен-Жерменне и в Рамбулье. Мой наварский зять слишком юн и малоопытен, кроме того,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 Но я и в далеке ценю твой дивный гений и продолжаю брать уроки песнопений и снова шлю тебе рят опытов своих, чтоб вызвать на ответ твой прихотливый стих.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 Браво, сир, браво, сказал Калиньи. Я правда больше смыслю в военном деле, чем в поэзии. Но, как мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Рансара, Дира и самого канцлера Франции Мишеля де Лепиталь. Ах, отец, воскликнул Карл IX, если бы ты оказался прав. Поверь, что звание поэта меня прильщает более всего. И, как я говорил недавно своему учителю поэзии, Искусство дивное поэмы составлять, Пожалуй, потруднее искусство управлять. Поэтам и царям Господь венки вручает, Но царь их носит сам поэт, Других венчает. Твой дух и без меня величие масяян, А мне величие дает мой гордый сан.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 Мне хорошо известно, что ваше величество ведёт беседы с музами, сказал Калиний, но я не знал, что они стали для вас главными советниками. Главный ты, отец. Главный ты. Я их хочу тебя поставить во главе всего государственного управления, чтобы мне не мешали свободно общаться с музами. Слушай,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 Принёс королю превосходную аркебузу, на стволе которой была сделана серебряной насечкой надпись, состоящая из четырёх строк, сочинённых самим Карлом. В боях за честь, за Божье слово я непреклонно и сурово. В того, кто не друг королю, я пулю меткою пошлю.